Руна Урус, Зубр, Тур, Дикий бык, изморозь, шлак, начало всего, сила, мощь, супруга Одина, Фригга, богиня земли, живет во дворце фенсалир. На болоте вдали. Полезна мокрая земля И исцеляющая, Тельцу подобно оплодотворяющая. И там у урт священного источника Три норны сплетают нити судеб В причудливые формы. Священное животное В том месте Обитало. Урус — это зубр, Сила земли, Всей жизни начала Урус в вулканах, Ураганах Может проявиться. Его Побаиваться стоит, Но Не сторониться. Бежать от тигра бесполезно тигр растерзает сила урус всегда другую силу уважает и с силой должен быть контакт сознательный кто не боится изменений побеждает обязательно когда урус Приходит в предназначенный ей срок. Мы получаем новых сил приток. Яичко дед и баба били, а оно не разбивалось, А мышка справилась, Толкнув его лишь малость. Яичко золотое разбивается само, Когда приходит время для того. Как и яга-старуха первым делом вымучит, Вгонит в страх. Кто выдержит, тому яга-помощница в делах. Где Есть урус там без застоя. Там творение, она защита дома, духа, укрепление, приврочивание, здоровье, чтобы укрепить от образа быка, пытайся силы влить. Но иногда во тьму В болото погружение необходимо нам для роста обновления. Коль перевернут был урус, Сей знак толкует, что силушка истрачена впустую. Кто зубра дикого в себе сумеет? Победить тому, и грузы тяжкие легко перевозить. Спортсмен и воин. Покорить быка стараются. А также кто трудом тяжелым занимается. Нам не полезны крайности любые, как мудрецы. Без силы, так и силачи тупые. Вот правда могут люди научиться Энергией быка распорядиться. Живи опасно, руна говорит, прямая, без сожаления оболочки старые меняя. Когда первобытную Силу быка Постигаем, К источнику Урт Благоговейно Припадаем, Чтоб жажду Утолить свою Непроходящую, Познать любовь И силу Настоящую. Осознав Первопричину, тайну разгадаешь, себя познав, вселенную познаешь. Итак, через сосуд телесный, безусловно, воспринимай физически, ментально и духовно.